Он держал путь на Москву. не думая, я, не вирять себе нашей столицы!» Я немедленно атаковал его. Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя. Самолет пошел на снижение, но круто изменил курс и повернул обратно. У подбитой машины остался еще один мотор. Я продолжал преследовать врага, непрерывно атакуя его. К концу шестой атаки вышли все боеприпасы. Выходит, выпускать бандита? Нет, только не это. Оставалось одно. Протаранить фашистский самолет своей собственной машиной. Сначала я думал отрубить хвост Хенкеля винтом. Но когда я был... В нескольких метрах от него враг дал по моему стребку пулеметной очередь. Мне обожгло руку. Медлить было нельзя. Надо было спешить, и я всей машиной врезался в него. Объятый пламенем, Хенкель, камнем полетел вниз.